Глава 15. Секретарь, стоя за столом Барнаволокова, глядел через плечо в бумагу и продолжал диктовать. Подлец Термасесов, непостижимым и гениальным образом, достал моё собственное ручное письмо к вам, в котором я по неосторожности своей написал то самое, что вы на этом листке читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термасесова. Довольно? Нет, ещё надо добавить. Извольте писать. И как он взял письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать, но зато это же самое может вам свидетельствовать об отважности и предприимчивости этого мерзавца, поставившего себе задачу не отступать от меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалование. Заклинаю вас. В общем, нашим благополучием сделать для него даже то, чего невозможно. Ибо иначе он клянется открыть всё, что мы делали в глупую пору нашего революционерства. Нельзя ли последние слова изменить в редакции? Нет, я как пилат. Еже в песах. В песах Барнаволоков дописал своё унижение. и отбросил лист. Теперь вот эту бумагу о духовенстве и о вредных движениях в обществе просто подпишите. Барнавалоков взял в руки перо и начал ещё раз просматривать эту бумагу, раздумался и спросил: "Что они вам сделали эти люди? Туберозов и Туганов? Ровно ничего. Может быть, они прекрасные люди?" "Очень может быть. Ну так за что же вы на них клевещете? Ведь это, конечно, клевета. Ни всё?" А есть немножко и клеветы. За что же это? Что же делать? Мне надо способности свои показать. За вас чистокровных ведь дед я до да тётушки хлопочет, чтобы мы перевинюшки сами о себе печёмся. Барнавалоков вздохнул и с омерзением подписал бумагу, на которой термосесов строил его позор, совели его гибель и собственное благополучие. Термосесов принял подписанную ябеду и, складывая бумагу, заговорил: "Ну, а теперь третье дело сделаем. Мы тогда шляпу наденем и простимся. Я заготовил векселёк на 800 рублей и 200 прошу наличностью". Барнавалоков молчал и глядел на Термосесова, опёршись на стол локтями. "Ну что же, в молчанк, что ли, будем играть?" "Нет. Я только смотрю на вас и любуюсь. Как таков, как его жизнь устроила? И подпишите векселёк и пожалуйте деньги. За что же? Господин Термасесов. За что? Как за что? За прежние тайные удовольствия в тиши ночей во святой Москве, в греховном Петербурге, за беседы, за планы, за записки, за всё! За все забавы, которых след я сохранил и в кармане, и в памяти, и могу вам всю вашу карьеру испортить. Барнавалоков подписал вексель и выкинул деньги. Благодарюш, ответил Термасесов, пряча вексель и деньги. Очень рад, что вы не торговались. А то бы что ещё было? А то бы я вдвое с вас просил. Термасесов, забрав все свои вымогательства, стал искать фуражку. Я буду спать в торантасе, сказал он. А то тут вдвоём нам душно. Да. Это прекрасно, но вы же надеетесь теперь отдатьите мне моё собственное письмо. Хм. Ну нет, не надейтесь. Этого в уговоре не было. Но на что же оно вам? До этого в договоре не было. И термосесов рассмеялся Хотите, я вам ещё денег дам? Нет, я не жадин. С меня довольно. Фу, какая вы скотина, что ли? Ничего, ничего, без церемоний. Я не слушаю, и бай-бай иду. Так вы слушайте же, по крайней мере, вот что. Где бриллианты, которые пропали у Безюкиной? А я почему это должен знать? Вы, вы были с ней где-то в беседке, что ли? Ну что ж такое, что было? Там и другие тоже были. Учительишка и диакон. Да. Ну так скажите, по крайней мере, не в моих левищах где-нибудь эти бриллианты спрятаны. А я почему могу это знать? Кос, беди, этот человек меня с ума свидет! воскликнул Барновалоков, заметавшись. А вы вот что? прошептал, жав его руку термосесом. Вы не вздумайтека расписывать об этом своим кузинам, а то здесь письма, ведь не я один читаю.